Не было уже ничего доступного глазу. Просыпаясь, Алисия понимала, что из памяти успели стереться надписи, выбитые на пьедесталах. Но она твердо знала, существовали четыре ангела, четыре одинаковых часовых, поэтому и площади казались совершенно одинаковыми. Четырежды повторялся строгий квадрат обрамленные фасадами домов. Имелось только одно отличие. Маленькая фигурка у левой здоровой ноги ангела. Эти фигурки были разными. Бык, лев, человечек и орел. Алиса тщательно обследовала и другие части города в поисках хоть какой-нибудь подсказки или знака, которые помогли бы ей, приблизиться к ответу на проклятый вопрос. Но она попадала из одной узкой улочки в другую, видела причудливые катакомбы, пантеоны, академии и ботанические сады. И всегда над городом, как наваждение, плыла тишина, и тишину не нарушала даже эхо шагов. Алисию снова посетила мысль, что этот город, вероятно, остаток какой-нибудь древней империи, какой-нибудь исчезнувшей цивилизации, и в период наивысшего расцвета всех здешних людей уничтожила природная катастрофа. Но в одной из ночей Алисия внезапно услышала шаги, но неразмеренные и мирные шаги уличных пешеходов. Обешенный топот многих и многих ног. По городу мчалась целая толпа, явно кого-то разыскивая, спрятавшись в нишу. Олеся дождалась, пока стих топот, и на какое-то время опять воцарилась тишина, сквозь которую прорывался лишь глухой шепот. Потом грохот башмаков с новой силой стал сотрясать воздух. Толпа обыскивала квартал за кварталом, еще больше свирепея от неудач. И тут Алисия поняла, что искали-то ее. Ведь она была в этом городе незваной гостьей, проникла сюда без позволения, не исполнив положенных ритуалов, и разгуливала по чужим владениям, словно у себя дома, словно имела полное право наслаждаться здешними красотами лишь потому, что случайно тут очутилась. Да, сомнений нет. Если ее обнаружат, она будет немедленно изгнана, наказана, а может с ней сделают и что-нибудь совсем ужасное. Ведь вой, рыскавший по городу своры, сулил жестокую расправу, а свирепости обладателей топающих башмаков можно было судить даже по тому, как стук башмаков терзал тишину. И тут Алисия испугалась. Сильно, как никогда в жизни. Черный скорпион страха впился ей в желудок. Она поняла — что, ввязавшись в эту игру, по-настоящему рисковала жизнью. Декаданская красота здешних строений всей архитектуры таила в себе страшную тайну. Алисия, сама того не замечая, все больше запуталась. Город оплетал ее паутиной, и скоро уже невозможно будет бежать отсюда и обрести свободу. Невидимый патрульный отряд — В гракохчущих башмаках искал ее, чтобы наказать за любопытство, за то, что сунула нос в чужие дела и обнаружила нечто, оберегаемое тишиной, ведь она могла вынести весть о находке во внешний мир. Наверное, поэтому мужчина с усами снова и снова велел ей убираться вон и твердил об опасности. Наверное, поэтому он и сейчас опять приблизился к ней, резко схватил за плечи и принялся умолять «надо бежать, бежать отсюда».